Когда Говард Картер развернул мумию из пелен, то нашел еще немало драгоценных украшений, опись которых делится у него на сто одну группу. Кроме того, в гробнице нашли искусно выполненные статуи стражей покойного и статуи богинь-хранительниц, драгоценные предметы царского обихода, среди которых имеются... Две позолоченные повозки, троны, инкрустированные шкафчики и несколько позолоченных кресел. А между тем Тутанхамон был не самым примечательным правителем Египта. Тогда какие же сокровища должны были скрывать гробницы великих фараонов, таких, например, как Рамсес II? Сейчас сокровища Тутанхамона, выставленные в Египетском музее, занимают там 10 залов, площадь которых равняется футбольному полю. Но ослеплённый блеском сказочных богатств, Картер не сразу приметил неброскую глиняную табличку с краткой и иероглифической надписью: "Вилы смерти пронзят того, кто нарушит покой фараона". В объёмном каталоге сокровищ назывался и амулет, на тыльной стороне которого оказался текст: "Я тот кто зовом пустыни обращает в бегство осквернителей могил. Я тот, кто стоит на страже гробницы Тутанхамона». Этим надписям сначала не придали особого значения и, как оказалось, напрасно. Их было 17 человек, следом за Картером и Карнарвоном, шагнувших 13 февраля 1923 года в погребальную камеру Тотанхамона. Однако, пробыв несколько дней в Луксоре, лорд Карнарвон, меценат, бросив, все уехал в Каир, а через месяц оттуда стали приходить дурные вести. Карнарвон прикован к постели тяжкой загадочной болезнью. Все попытки врачей хоть как-то облегчить его состояние ни к чему не приводят. За несколько минут до кончины у Карнарвона начался бред. Он то и дело поминал имя Трутанхамона. В последнее мгновение жизни к лорду вернулось сознание, и, обращаясь к жене, он сказал «Ну вот, все, наконец, завершилось. Я услышал зов, он влечет меня». Едва лорд Карнарвон скончался, погас свет, и долго еще... На все лады обсуждали в Каире это странное совпадение. Дежурившие в ту ночь работники электростанции дружно утверждали потом, что не в силах объяснить, от отчего внезапно обесточилась Каирская электросеть. Каким образом все опять пришло в норму, тоже остается загадкой. Через несколько месяцев один за другим скончались двое других участников вскрытия могилы Тутанхамона. Вот тогда и вспомнили о проклятии фараона. Смерть следовала за смертью. Английский промышленник Джоэл Вулф никогда не испытывал влечения к археологии, но тайна смерти лорда Карнарвона неудержимо повлекла его в долину царей. Он долго пробыл в склепе, потом вернулся домой и скоропостижно скончался, даже не успев ни с кем поделиться своими впечатлениями о поездке. За несколько лет умерли 22 человека. Иные из них побывали в гробнице Тутанхамона, другим довелось исследовать его мумию. Всякий раз кончина была скоротечной и непредсказуемой. Гибель настигала известных в те годы врачей и лингвистов, историков и археологов. Каждый умирал в одиночку, но смерть казалась одной на всех, непостижимой и скоротечной. Жар, приступы озноба, без Беспамятство и полная неизвестность. По Лондону и Каиру, да и по всему миру, ползли темные, противоречивые, самые невероятные слухи. Но и самые устойчивые перед слухами люди дрогнули после одного события в Каирском музее, где под неусыпным наблюдением специалистов покойли останки фараона Рамсеса II. Вечер того дня выдался на редкость жарким и влажным, Как обычно, зал саркофагов был полон посетителей. С наступлением темноты вспыхнул свет, и вдруг из саркофага Рамсеса II раздался резкий протяжный скрежет. Посетители увидели леденящую кровь картину. В стекле качнувшегося саркофага мелькнул перекошенный немым криком рот Рамсеса. Тело его содрогнулось, лопнули стягивавшие его бинты, и руки, покоившиеся на груди, вдруг резко и страшно ударили в стеклянную крышку. Осколки битого стекла посыпались на пол. Казалось, что мумия вот-вот бросится на людей. Многие, стоявших в первых рядах, попадали в обморок. Началась давка. Ломая ноги и ребра, посетители выбегали из зала. Многие выпрыгивали прямо из окон. На следующее утро газеты напечатали пояснение врачей. Причиной события стали духота и влажность, накопившаяся тем вечером в зале. Мумии же предписан сухой, прохладный воздух гробницы, а сам Рамсес II, как будто удовлетворившись произведенным эффектом, застыл, склонив голову на плечо. Лицо его, забранное погребальной маской, по-прежнему неотрывно обращено на север, к долине царей. В Египетском музее выставлена и статуя фараона Хефрена, которую археологи нашли в развалинах поминального храма. Статуя сделана из черного гиорита, так же, как и массивное кресло, в котором он восседает. Цвет черного камня отбрасывает на лицо фараона какой-то нездешний свет а головы пантер на подлокотниках кресла лишь усугубляют мистическое впечатление. Глаза фараона на безучастном лице смотрят только в ему открытое будущее. Человеческие страсти чужды ему, и погрязшие в суете житейское море бушуют где-то далеко внизу, не донося ни шума, ни всплесков до тех горных высот где парит его дух. Дух вершителя судеб народных, правителя Египта, владыки и фараона».